Вам понравилась книга? Огромное спасибо за то, что заинтересовались этим руководством и дослушали его до конца. Поверьте, это много для меня значит. Надеюсь, то, что вы узнали, поможет вам привить хорошие привычки, которые сделают жизнь ярче. Я понимаю, таких книг, как это, не один десяток и даже не одна сотня. Мне очень приятно, что вы решили прослушать именно эту. Можно попросить вас о небольшом одолжении? Не могли бы вы оставить отзыв на любой платформе, где вы купили эту книгу? Так другие люди смогут решить, поможет ли им мое руководство достичь желаемых результатов. Всего наилучшего. Деймон Захариадис.